Глава 3. Артем подписывал документы, секретарша стояла у стола. Он дал ей, не глядя. «Ой, вы не там подписали, Артем Витальевич?» «Не может быть!» Артем посмотрел. «Да, первый раз в жизни. Каждое его движение давно выверено до автоматизма. Просто сегодня он смял и бросил бумаги в корзину, велел переделать». В кабинет вошел оператор, посмотрел на работающий монитор. «Здравствуйте, Артём Витальевич!» «Но, вы видите, не идет у нас сегодня?» «Шесть дублей», — записал с Диной Марсель. «Двух слов не получится вырезать для эфира». «Не в форме она!» «Никогда такого не было!» «Расплакалась сейчас!» «У меня предложение срочно дать замену!» «Есть два ведущих сейчас в студии. Я спросил...» «Да на пять минут найдется у каждого новостей!» «Нет!» — рявкнул Артем. «Она была предупреждена!» «Не надо самой таскаться на этот процесс над садистом!» «Материал в редакции лежит, нормальный, официальный, строгий!» «Прочитала бы и без дублей бы прошло!» «Ее тема!» «Сейчас одни всхлипы и то не как у наседки!» «Виктор, я прошу тебя, продолжай писать до упора, до кондиции. У нас, в конце концов, по плану именно этот материал. Ее рыдания и страдания никого не волнуют. Я и плачу за их отсутствие в кадре. Она профессионал. Истеричек на ее место выше крыши. За лишнюю работу, разумеется, ты получишь другие деньги из ее гонорара». «Работать я буду, конечно, раз вы говорите». Хотя я бы так не поступил с женщиной, но ее гонорар не возьму. А я что, задавал тебе какой-то вопрос? Я просто озвучил свое решение. Оператор дошел до двери, потом повернулся. Хороший вы руководитель, Артем Витальевич. Горжусь, что здесь работаю. Только вам не люди нужны. Вы нас всех за крепостных держите, даже Дину. Она особенная, потому и плачет. Короче, денег ее не возьму. Можете увольнять. Устроиться сейчас трудно, но хочется человеком остаться. Артем, насупившись, смотрел в стол. «Работай, Витя», — произнес он. «Все будет нормально. Вытащи эту передачу. Получишь и ты, и она, что вам полагается. Крепостные». Не знал, что меня так коллеги любят. «Я ценю тебя. Знаешь, как я отбираю людей. Тебя вообще переманил. А с Диной? У меня тоже есть нервы. На это было невозможно смотреть. Пусть умоется, потом опять грим. И в работу. Удачи. Я жду». «Спасибо», — сказал оператор и вышел. Артем закурил трубку и напряженно уставился на монитор. «Ну вот». Вздохнул он облегченно через сорок минут. То, что нужно, что доктор этому козлу прописал, теперь ему мало не покажется. Он сидел и продолжал смотреть, как Дина улыбается виновата, как извиняется перед группой, встала из-за стола и схватилась рукой за спинку стула, покачнулась от усталости и напряжения. Плохо за ней смотрит ее адвокат. Надо было сказать, чтобы не лезла, куда ей нельзя. Даже Артему это дело было бы тяжело слушать в зале суда. Надо читать сжатый, косноязычный, как водится, материал репортеров новостных каналов. Эмоций не хватает и на их основе. Она не стала смывать грим, так, видимо, измучилась, отработала блестяще пять минут потрясающего экспромта». И ни вздоха, ни всхлипа, ни неверного слова. И монтажа не требуется практически. Он выпишет ей премию. Если козел получит срок на полную катушку, добавит. Оператору, само собой. Крепостной. За дело, вообще-то. Это лучший оператор на ТВ. Дина влезла в свою куртку. Артем посмотрел в окно. Встречает ли ее адвокат? Его нет. Но странно, совершенно чужой парень стоит на дорожке, по которой сейчас пойдет Дина. Парень совсем молодой, почти подросток. И какой-то ненормальный. Лицо совершенно белое. Правую руку держит на заднем кармане джинсов. У этого садиста, о котором Дина сейчас писала передачу, наверняка есть подельники, соучастники это бизнес. Дина говорила, что они даже в качестве свидетелей выступали. Парень на такого похож. В кармане у него что-то есть. Возможно, бутылочка с кислотой так нередко поступает с людьми, которым важно лицо в работе. Артем быстро достал из ящика стола пистолет, сунул в карман пиджака и почти побежал к выходу. На дорожке Дина была перед ним на расстоянии вытянутой руки, а парень целился ей в голову, держал двумя руками, похоже, шаман. Артем отшвырнул Дину с пути, она упала, а он выстрелил киллеру в грудь. В это время пуля Дениса уже летела ему в висок. Артем упал раньше Дениса. Тот лучше знал анатомию. Его куда менее серьезный патрон, чем из Вальтера Артема, вошел как по маслу в череп и за секунду прошил мозг. Застрял в слове «Дина», которое Артем не успел произнести до смерти. Дениса увезла машина скорой. За ней выехал полицейский наряд. Боль была невероятной. Но Денис точно знал, что ему придется жить, и что он не выполнил желания Анне. Женщина жива, и еще хуже, он убил того, на которого у Анни еще остались надежды.